Глава тридцать первая. Благодарю за честь, сказал Олег. Я уже вижу, что не всякую дверь откроешь. А откроешь, то либо порогом получишь, либо кукеш поднесут. Но ломиться в двери надо, иначе уж точно ничего не получишь. Как добраться к этому великому мудрецу и учителю? Говорил он вроде бы правильно, но в голосе звучало такое глубокое разочарование, что Кавакка... Только сочувствующий булькал, разводил по воде короткими, сильными руками. Между пальцами тонкая пленка отсвечивала оранжевым. Я помогу, сказал он наконец, хотя это и против моих правил. Но сосику настоящий мудрец, и уж он-то учить не откажется, это точно. Олег, который уже то обжигался, то падал голым в снег, то стукался головой в все деревья, спросил недоверчиво. А все остальные, они и себя называют самыми, что ни на есть настоящими. Ковакка нырнул, под водой протянулся след из пузырьков. Наконец он высынул мокрую блестящую голову в шагах в трех. Одно дело, как оценивают себя они, другое, как оценивают другие. На это можно бы на торговать горы золота, покупать по настоящей цене, а продавать по запрашиваемой. Сосику, так его зовут. Единственный, которого и другие считают мудрецом. Зато всех остальных, кроме себя, не доумками. Олег признался. Да, это уже признание. Сосику? Продолжил Ковак к уважительно. Единственный, кто догадался, а потом и сумел отыскать связь между всем живущим на земле и звёздами, морем, лесом, горами. Олег опешил. Как это? Не понимаю. Многие колдуны стараются узнать твоё имя, чтобы как-то влиять на тебя, даже причинять вред, насалать порчу. А Сасику сделал другое. Ему не нужно твоё имя. Ему достаточно сказать, когда родился, и он предскажет тебе твоё будущее. Разве это возможно? Сасику это может. Он никому не вредит, никогда не пользуется во вред своими знаниями. Если скажешь ему ещё и месяц, а то и день своего рождения, Он предскажет тебе твою жизнь с точностью каждого камешка на твоей дороге. Невероятно. Пробормотал Олег. Сердце застучало, в измученном теле затеплилась слабая надежда. Хоть кто-то и возло, не пользуется своими знаниями даже себе во благо. Может быть, это белое вороны и есть то, что он искал. Где этот Сасику? Он живёт в 30 царстве, сказал Кавак мечтательно. Голос стал тише. сказочно красивом месте. Хоть и не болото, конечно, самая красивая долине, в самом цветущем месте этой долины. У него чудесный сад. Там даже озеро. Лет через 40 могло бы стать прекрасным болотом, но пока что простое озеро. И ни зверь, ни человек по молчаливому уговору не нарушают покой мудреца, который никому не вредит, а всем желает только блага. К нему часто приезжают другие мудрецы, ведут степенные и неспешные беседы. Он всем рад, но тебе туда не стоит, парень. Это было так неожиданно, что Олег отпрянул, взболал муть в гнилую воду, рябка пошла волнами. Почему? А ты посмотри на себя, посоветовал Кавакка. Из тебя мудрец, как из моего. Олег сжал кулаки. Я пока что не мудрец. Пока что я могу размазать по стене любого, кто откажется указать мне дорогу. И ещё я могу вожжечь костёр, который высушит половину этого болота. Ковакка крякнул со странным для Олега удовлетворением. Вот-вот. Что я говорил? Чуть не так, сразу в рыло. Да и с тебя будет ещё тот мудрец. Ты даже не подумал, что стоит тебе только шелохнуть пальцем или губой, стоит мне только заподозрить, что ты что-то замышлял. Из воды прямо у ног Олега со всех сторон поднялись огромные крючковатые лапы. Пальцы коснулись пояса, вода блестела на страшных когтях. Тут же опустились обратно. "Да", шипнул он побелевшими губами. "Вы колдуны умеете себя обезопасить. Прости", с языка сорвалось. "Просто уже оточертело ходить туда, не знаю куда, отыскивать то не знаю что. А когда добуду, принесу, мне же этим по голове и настучат". приходилось махаться ну с очень разными. Я тогда думал, что уж труднее быть никак. Дурак. Я вот сейчас в темноте весь в плевках и в собственных соплях. Пальцев на одной руке не сочту. И вообще уже не знаю, пальцы ли это. Колдун молча скрылся под водой, но Олег не двигался, чувствовал, что произойдёт что-то ещё. Мудрецы не уходят даже из жизни, не сказав мудрых слов. И в самом деле, вода забурлила, Медленно поднялась блестящая лысина, выдвинулась вся голова, а толстые губы промолвили квакающе: "Растёшь, дураки уверены всегда". Олег плюнул, стараясь не попасть на лысину. Вот тебе и мудрость. Ещё один такой полёт в вихре, и от него останется пустая шкурка с перемолотыми костями. Но иначе, похоже, отсюда не выбраться. Беркут отправил его и если не на верную смерть, но всё же Поверхность болота оставалась долго недвижимой. На него с недоумением смотрели жабы, тритоны, даже проты. Гнилая вода поднялась до пояса, в сапоги забралось что-то скользкое и мерзкое, копошилось, устраивая лежбище под его большим пальцем. В трёх шагах вода забурлила. Кавакка поднялся по грудь, могучие, широкие, как корыта для свиней, по блестящему телу сбегали коричневые струйки ила. Но глаза сразу уставились на Олега с холодной враждебностью. Я уже жалею, но слово дал, надо держать. Когда-то я не был колдуном, и я не знаю, где этот сосику обитает, и никто из колдунов не знает. Может быть, он вовсе не на этом свете. Больно чудная у него страна. Но он единственный, кто держит свои двери открытыми для всех. Тебя отнесёт туда мой старый друг. Он там бывал, дорогу знает. Резко Оборвав себя на полуслове, не прощаясь, ковакка ушёл под воду. Грязная поверхность сомкнулась, ряска подёргалась застыло. Зелёная и, и плотная настолько, что издали болото сошло бы за ровный зелёный луг. Олег с недоумением озирался. На болоте внезапно стало тихо. Жабы попрыгали в воду, а что потрусливие сползли в грязь тихонько, стараясь не брызнуть, не выдать себя плеском. Забились под самые глубокие коряги. Он оглянулся, чувствуя за тылком опасность. Волосы встали дыбом. Он раскрыл рот для крика, но слова застряли в перехваченном судорогой горле. Прямо на него падал ночной ужас, какой однажды посетил его в детстве, когда он метался в жару, а отпаявали горьким зельем. Горящие, как крупные угли под ветром, глаза уставились с нечеловеческой злобой, а когти нацелились вырвать замершее сердце. Алдон не сказал, где найти сосиску единственного мудреца, который берется учить. Но когда болотная тварь под Олегом разогналась, разбрызгивая воду и прыгнула в воздух, от чего брызги грязной воды окатили его с головы до ног, она повернула на юго-восток, пошла резко, словно ее хозяин незримо поворачивал ей острый клюв в нужную сторону. Олег скорчился на загривке, терпел пронизывающий до костей ветер, стучал зубами. мелькнула мысль, что ни мрак, ни тем более таргетаи не страдают. Оба живут в своё удовольствие, всем довольны. Они тоже для всех рубахи парни, потому что живут просто, как все люди. А людям свойственно жить, как траве, просто и бездумно, что растёт, роняет семена, а если уцелеет и не сожрут коровы, то уронит семена и на следующее лето. Странная болотная птица, от которой даже в поднебесье пахло тиной и лягушками, Неслась, как гигантская стрела. Ветер свистел, закручивался крохотными вихриками. Холод начал проникать под кожу, мышцы застыли. Он чувствовал, как слабеют руки, а ноги сжимают бока всё слабее. Колени скользят по гладким перьям. Смотрел либо вперёд, либо зажмуривался. Подошвы проплывают над крохотными зелёными островками в серо-зелёном море. Это уже не степи, а бескрайнее море. Далеко уже забрался этот мудрец. Прочим, это же и он может сказать. Он на месте, а вот все остальные изображались чёрт-те куда, некоторые даже в гиперборею. Медленно выдвинулся остров не остров. Птица пошла по длинной дуге вниз, а превратившись в ледышку, Олег закрыл глаза, чувствуя себя дураком, что не рискнул на перелёт в вихре. Вот-вот руки разожмутся, вот-вот полетит вверх тормошками. Надо было бы самому обратиться в птаху. Правда, сам летает, как черепаха бегает, да и дорогу ему показывать труднее. Тряхнула, бросила вперёд через голову. Он собрался в ком, ощутил, что летит в стену запахов цветов, душистой травы. По голым плечам хлестали ветви, затрещало. Он перекатился, завис в кустах и только тогда открыл глаза. Вокруг изломанные его падением цветущие кусты, тонкие ветви с ажурными зелёными листьями. и огромные пурпурные цветы, множество цветов. Из надломов медленно выступают прозрачные капли. В стороне хлопнуло раз другой, пахнуло ветерком. Даже не поворачивая головы, он ощутил, что болотная птаха не стала переводить дух в отвратном саду, где нет болота. Разбежалась и взвилась в синеву, напоследок сбив ударами крыльев изящные лепестки ози. Воздух горячий, песок под ним накалён. А солнечные лучи прижгли ласково и нежно. Он все еще лежал, оттаивая. По телу прошла судорга. Внутри трещали и дробились льдинки, кололи острыми краями. Он чувствовал, как врезаются иглы, но сразу и стаивают. Внутри все еще бьет холодная дрожь, но снаружи со всех сторон идут горячие волны, разогревают кровь. Сперва он был глухим, потом в ушах загремели водопады, но стихли. И когда Олег с трудом сел с той стороны цветущих зарослей, услышал мелкие старческие шаги. Он так и сидел, опершись руками позади себя, когда из-за дальних кустов рос, старческой походкой выдвинулся человек в белом. Его дряблая рука опиралась на посох, и было видно, что это не просто знак волховского ранга, а необходимость, вроде третьей наги. Олег собрался с силами и встал. А когда старик приблизился, поклонился в пояс. Прости, что я вломился так неожиданно. У старика седова как лунь, лицо было удивительно чистое, а глаза ясные и светлы. Взор, как заметил Олег, не только чисто светил, но просветлён, словно этот человек в самом деле ухитрился найти путь жить в единстве со всем миром, ни с кем не драться и не кусаться. И что удивительно, его никто не кусает тоже. Непривычно добрые глаза смотрели на Олега приветливо, подружески, словно на любимого племянника, которого видел последний раз в детстве, а теперь разглядывает с радостным изумлением. "Я слышал", сказал Олег с поклоном, "что ты великий, отыскал путь, как сделать людей счастливыми". Старик светло улыбнулся. "Невозможно сделать людей счастливыми, если они того не хотят. Или им не нравится такой путь к счастью". Но у меня, верно, есть такой путь. Сердце Олега часто-часто забилось. Он спросил жадно: "Ты смог бы научить? Если захочешь?" ответил мудрец с ласковой улыбкой. "Ещё как!" вырвалось у Олега. "А что? Какую службу тебе за это?" Старик укоризненно покачал головой. В голосе прозвучали укор и печаль одновременно. "Вижу, ты уже столкнулся с жизнью. Мудрость не исекает от того, что ею делится, может быть, приумножается даже. Если хочешь, я смогу тебя учить. Грохот ста тысяч барабанов не смог бы заглушить вопль, что вырвался из измученной и истерзанной груди Олега. Научи! Над головой удивительно чистое голубое небо, справа и слева невысокие стены из хрупких цветов, настолько нежных и беззащитных, что любой дикаря становится залюбуется. А потом робко отойдёт. На пролом не попрёт. Это не толстая стена из брёвен или камня. Эту стену проломить всё равно что воткнуть нож в собственную грудь. Голос старого мудреца звучал грустно и размеренно. Что может знать варвар, который идёт на поводу своих чувств, а не разума? Олег поперхнулся, проглотил заготовленные слова. Голос дрогнул помимо воли. На поводу? Я иду на поводу лишь тот человек, сказал сосику, что умеет смирять себя, так образуется человеческое общество, где правит, в отличие от волчьей стаи, старый умудренный жизнью человек, которого даже подросток может прихлопнуть ладонью. В волчьей стае правит самый сильный, но потому волкам никогда не сравняться с человеком. Нет, с одним справится даже одинокий волк, а вот если волчье общество на человеческое, Олег кивал. Сердце колотилось. Мудрец говорил ему то же самое, что он сам твердил себе постоянно, что говорил мраку и Таргитаю, а те только смеялись и отмахивались. "Тада мудрый. Но что делает человеческое общество столь сплочённым и сильным?" подченение. ответил Сосик неспешно. В глазах блеснула насмешка. "Легко подчиняться более сильному. Это могут и волки." А вот суметь заставить себя подчиниться более слабому, с виду более слабому, ибо мудрец никогда не бывает столь силён, как деревенский кузнец. Зверь подчинить себя не может, но и люди могут далеко не все. О вы, человек тот же зверь, он ведом чувствами. Олег воскликнул трепетно. Да-да, мудрый. Ты говоришь божественные вещи. Научи меня. Он упал перед ним на колени. Обхватил ноги мудреца, такие слабые и постарчески высохшие, без сильных мышц. Но он, Олег, в отличие от Мрака, знает, что настоящая мощь человека не в мышцах ног, как у коня, не в силах рук, как у медведя, вообще не в силах мышц, а в той неведомой силе разума, что дадена только человеку. Но и человеке умеют пользоваться лишь немногие. Его тресло. Он наконец-то нашел, нашел! Сосику с трудом поднялся. Высохшие кости хрустнули. Олег вскочил с готовностью. Дорожка петляла между кустами роз, иногда пряталась в густой траве. Олег ощутил влажный воздух раньше, чем увидел изящный пруд. Вдоль берега, как спины гигантских черепах, шли плотно прижатые одна к другой массивные глыбы красного гранита. Тёмная вода стояла почти вровень с камнями. Половину пруда закрыли широкие мессистые листья. Сосику кивнул на середину пруда. Здесь полное единство со всем миром. Прислушайся, ты ощутишь всем сердцем, всей душой. Его духотворенное лицо излучало свет. Олег невольно подумал, что в этом старике жизнь не больше, чем во встреченных ранее молодых мужиках, которым бы только поскорее дотерпеть до старости, чтобы на печь, а молодые, чтобы кормили. Ни сосику черпает силу и молодость из этого сада. А эти все деревья, травы, цветущие розы подпитываются его силой, его жизнью. Или же и он и этот сад поддерживают друг друга, дают силы, мощь. Что нужно делать? Вырвалось у него нетерпеливо. Научиться терпению, сказал мудрец мягко. Глаза его стали грустными. Я сколько и скольких потерял из-за своей... Молодость хочет всего и сразу, а на этом ее и ловят те, кто поопытнее. Ослепленные великими возможностями, вы легко попадаете в ловушки, из которых нет возврата. Вы всегда готовы на первое же, что приходит в голову. Но что приходит в голову и любому зверю, но недостойно человека. Что это? Вы всегда готовы дать сдачи, сказал сосиску невесело, даже заранее. Даже тогда, когда вам только показали, что на вас хотят напасть или чем-то задеть, вы не успеваете осмыслить ибо то, что вам кажется нападением, давлением, зачастую как раз и несёт благо. Увы, дать сдачу легко. Можно ещё и гордо оглядеться по сторонам. Вот какой я лихой. А слово лихой ведь от лиха. Что я должен? повторил Олег нетерпеливо. Он косился по сторонам, Готовы прыгнуть хоть в пруд с этими сонными кушинками и жабами, только бы начинать быстрее овладевать мастерством чародея, научиться смирению, ответил мудрец. Он с сомнением мог глядеть на Олега, его широкие плечи, пудовые кулаки. Смирение – это победа над собой, над своими звериными привычками. Нам дано много, а вот смирение мы должны воспитывать сами. Смирение самое трудное для человека. особенно для молодого и сильного но только смирение раскрывает тайники души придаёт силы Олега затрясло от нетерпения выпалил говори что делать что я сделаю всё Сасик упомедлил его взор обежал по верхушек сада затем вернулся к ласкающему взор пруду Видишь вон корягу да ты можешь за неё держаться В воде тебе надо пробыть пробыть Он задумался, губы шевелились, высчитывая точные сроки, а Олег взмолился. Сколько скажешь? Мудрец вздохнул. Ладно, я сам приду и скажу тебе, что испытание ты выдержал. Он отшатнулся, ибо красноголовый волхв скокнул как козёл с места, обрушился на пугающе неподвижную поверхность, словно та из застывшей соломы. Но вода приняла его без плеска и только потом выметнулся столб застоявшейся воды. коричневого толстого слоя ила. Олег вынырнул, ухватился за корягу. Плавать ещё не научился. Лицо счастливое, в глазах восторг. Красные волосы прилипли, закрывая глаза. Он смахнул ладонью, не отпуская другой от коряги, прокричал: "Я понял. Но для меня это слишком лёгкое испытание. Вода тёплая, как молоко". Сосику смотрел с удивлённым одобрением, покачал головой. "Это только кажется, что лёгкое". Олег провожал взглядом его сухощавую фигуру, пока тот не скрылся за красными от обилия цветов кустами. Коряга на расстоянии протянутой руки от камней на краю пруда. Можно вылезти в любой миг, если передумает. Ноги не касаются дна, но вода в самом деле как только что сдоенное молоко. На листьях лягушек почти нет, пиявок вроде бы тоже.